Владимир Набоков. «Другие берега». Читает Владимир Солдатов. «Посвящаю моей жене». Предисловие к русскому изданию. Предлагаемая читателю автобиография обнимает период почти в 40 лет. С первых годов века по май 1940 года когда автор переселился из Европы в Соединенные Штаты. Ее цель — описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем полнозначные очертания, а именно — развитие и повторение тайных тем в явной судьбе. Я попытался дать мнемозине не только волю, но и закон. Основой и отчасти подлинником этой книги послужило ее американское издание Конклюзив evidence В переводе с английского – убедительное доказательство. Совершенно владея с младенчества и английским, и французским, я перешел бы для нужд сочинительства с русского на иностранный язык без труда. Будь я, скажем, Джозеф Конрад, который до того, как начал писать по-английски, никакого следа в родной, польской литературе не оставил, а на избранном языке английском искусно пользовался готовыми формулами. Когда в 1940 году я решил перейти на английский язык, беда моя заключалась в том, что перед тем, в течение 15 слишком лет, я писал по-русски и за эти годы наложил собственный отпечаток на свое орудие, на своего посредника». Переходя на другой язык, я отказывался таким образом не от языка, а вакуума Пушкина-Толстого или Иванова-няни русской публицистики, словом, не от общего языка, а от индивидуального, кровного наречия. Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами. И чудовищной трудности предстоявшего перевоплощения и ужас расставания с живым ручным существом ввергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться. Скажу только, что ни один, стоящий на определенном уровне писатель, его не испытывал до меня. Я вижу невыносимые недостатки в таких моих английских сочинениях, как, например, «The Real Life of Sebastian Knight» «Истинная жизнь Себастьяна Найта» Есть кое-что, удовлетворяющее меня в «Бенд Синиста» под знаком незаконно рожденных и некоторых отдельных рассказах, печатавшихся время от времени в журнале «The New Yorker». Книга «Conclusive Evidence» писалась долго, с 1946 по 1950 год, с особенно мучительным трудом, ибо память была настроена на один лад — музыкально недоговоренный, русский — а навязывался ей другой лад — английский и обстоятельный. В получившейся книге некоторые мелкие части механизма были сомнительной прочности, но мне казалось, что целое работает довольно исправно, покуда я не взялся за безумное дело перевода конклюзив эвиденс на прежний, основной мой язык. Недостатки объявились такие, так отвратительно таращилась иная фраза, Так много было и пробелов, и лишних пояснений, что точный перевод на русский язык был бы карикатурой мнимозины. Удержав общий узор, я изменил и дополнил многое. Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту как прописные буквы к курсиву или как относится к стилизованному профилю «в упор глядящее лицо». — Позвольте представиться, — сказал попутчик мой без улыбки, — моя фамилия Н. Мы разговорились. Незаметно пролетела дорожная ночь. — Так-то, сударь! — закончил он со вздохом. За окном вагона уже дымился ненастный день, мелькали печальные перелески, белело небо над каким-то пригородом, там и сям еще горели, или уже зажглись окна в отдаленных домах. Вот звон путеводной ноты.